Глава вторая У нее отказала ручка. Вот так вдруг. Абигель научилась не доверять случайностям, совпадениям. В ее снах их было предостаточно. Она вгляделась в капельку крови на столе, потрогала, понюхала. Медный запах, консистенция, цвет. Не может быть, что она еще спит. Удостоверившись, она в свете маленькой лампочки Достала из ящика другую ручку и продолжила свой рассказ Перейдем ко сну, которую я только что видела Я стою в комнате моей дочери Леа Рядом с большой пустой кроватью Просто не смяты Деревянный вентилятор вращается над моей головой В кружении лопастей дугой вырисовывается надпись «Жемчужинка любви» Это ласковое прозвище Лео, которое она так ненавидела. Напротив меня трое детей держатся за руки посреди комнаты и водят хоровод, распевая песенку «Оборотень». «Мне говорят, я это сочиняю, мне говорят, я голову теряю, он под кроватью у меня, я знаю, и до утра боюсь мне не дожить». Дети перепуганы, их голоса дрожат, они поют и кружатся очень быстро, не так быстро, как вентилятор, но почти, успокаивая себя. На меня они не обращают внимания. Я узнаю Алису, Виктора и Артура, похищенных детей. На Артуре футболка сборной Франции с номером 9. Да и на этот раз все пропавшие дети в той одежде, в которой были в день похищения. Не хватает четвертого ребенка, похищенной девочки с длинными светлыми волосами, как у моей дочери Имени ее так никто и не знает В жандармерии ее называют Золушкой И я знаю, где она прячется Я нагибаюсь и нахожу ее, скорчившейся под кроватью И на этот раз тоже у нее нет лица, как будто ее черты скрыты под плотным чулком Вид жуткий Золушка прижимает к груди черного плюшевого котенка моей дочери. Уже не в первый раз она крадет вещи Лео. Сравни сны 232, 216, 198 и 181 из самых последних. Она агрессивна, и я, зная ее реакции, сколько раз они мне снились, предпочитаю ее не провоцировать. Я встаю. Дети исчезли, но их голоса продолжают петь оборотня. Каждую ночь мне не уснуть, каждую ночь мне страшно аж жуть. По-прежнему во сне я выхожу из комнаты в моем бывшем доме в леме И вдруг оказываюсь здесь, в гостиной лильской квартиры моего друга Фредерика. Я направляюсь к стулу, на котором сижу сейчас. Достаю из ящика стола тетрадь, в которой сейчас пишу. Открываю ее и начинаю записывать череду букв. Я помню и ее начало. «Пуэлла инферус». Дальше вспомнить не могу. Я пишу по-прежнему во сне и чувствую вокруг себя вибрацию. Смотрю на люстру. Она качается взад-вперед. Лампочка то загорается, то гаснет. Как будто происходит микрозамыкание. Это знаки. Приближается та самая машина. Смертельная авария неименуема, и я паникую. В каждом новом кошмаре, где присутствует черный седан с неработающей левой передней фарой, крепнет опыт моих предыдущих снов. Теперь я знаю, что где бы я ни пряталась, отцовская машина все равно наедет на меня. Авария и моя смерть неизбежны. Как правило, когда мной овладевают острые эмоции, например, сильный страх, и я падаю на землю и не могу пошевелиться, катаплексия. Это происходит со мной и в снах. Но на сей раз я жду, быстро кружась на месте посреди комнаты. Я говорю себе, что отец, откуда бы он ни появился, узнает меня на этот раз и, может быть, не станет убивать И тогда он расскажет мне, что на самом деле произошло в ночь на 6 декабря 2014-го, почти полгода назад. В ночь, когда разбилась моя жизнь. Но кружиться становится все труднее. Я смотрю на свои ноги, которые на глазах превращаются в корни и не дают мне двигаться. Из рук вырастают ветви, я превращаюсь В дерево. Мои губы врастают в ствол, и я уже не могу крикнуть. Седан мчится, светя фарами, все быстрее, прямо на меня. Сквозь ветровое стекло я вижу широкую улыбку отца. Конец сна. Я проснулась с болью в сердце. Так быстро и сильно оно колотилось. Не знаю, сколько времени я пролежала в постели, не двигаясь, и не говоря себе, что все это было только сном, что это не было реальным. Фред лежал, отвернувшись к стене. Я не стала его будить. Я встала и пошла сюда, в кабинет, чтобы записать этот кошмар. Открыла тетрадь на предыдущем сне, 296-м, и приготовилась занести в нее все это. И тут я остановилась. На этой чистой странице было написано моим почерком «Пуэлла инферрус салютантвос» Я узнала начало «Пуэлла инферрус», Которое записала в этой самой тетради во сне Вот тут-то я и уколола палец Хотела убедиться, что это уже не сон Потекла кровь, а буквы по-прежнему были здесь, передо мной Вполне реальные Я знала, что это невозможно, и все же. Неужели я встала во сне в полузабытии и записала это послание? Приступ сомнамбулизма? Я всмотрелась в эту надпись внимательнее и вздрогнула. Она мне о чем-то говорила. Я сосчитала буквы. Их было двадцать четыре. Двадцать четыре. Число, выжженное каленым железом, в моей голове из-за дела Фредди. Месяца два назад жандармы нашли одного из похищенных детей, единственного на сегодняшний день. Похититель вытатуировал 24 буквы по всему его телу, с головы до ног. Похожий человек, которого мы разыскиваем, хотел оставить нам послание через посредство этого ребенка. Но как мы не ломали голову, так и не поняли смысла этих двадцати четырех букв. Они наверняка складывались в код, во фразу. Но какую? И вот, обнаружив сегодня утром эти буквы в моей тетради, я посмотрела на фотографии, прикрепленные к пробковой доске надо мной. Особенно внимательно на снимки спасенного мальчугана, сделанные врачом. Я скрупулезно сравнила каждую из двадцати четырех букв на его руках, ногах, спине, затылке с теми, что я записала в тетради. Они оказались идентичны. В другом порядке, конечно, но идентичны. Я перечитала буквы, записанные на странице моего дневника. Из амальгама букв, казалось, проступили слова. Inferus salutant. Латынь. Язык, который я учила в школе. С помощью интернета, разделив буквы в нужных местах, я получила фразу «И меня чуть не вывернуло, когда я ее перевела». Загадка двухмесячной давности, вытатуированная на теле похищенного ребенка, нашла свое решение самым странным образом — через сон. «Фредди, злодей-похититель, за которым мы гоняемся уже больше года, оставил нам любопытнейшее послание. И мне кажется, что это намек на девочку из моих кошмаров. «Пуэлла, инферус, салютант, вос!» «Девочка без лица приветствует вас!»